Вы слушали повесть Павла Шестакова «Давние история». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. Ноябрь 2003 год.